Ларри вели по пустому коридору. На стенах висели таблички. «Не плевать на пол!» «Душ! Ты здесь не гость!» «Я бы не прочь принять душ», — сказала. «Может быть», — сказал Дорган. «Посмотрим. Посмотрим на что?» «На твое поведение». Дорган открыл камеру в конце коридора и ввел лари внутрь. «Как насчет браслетов?» — спросил Ларри, вытягивая вперед руки. Конечно, Дорган снял наручники. Так лучше? Гораздо. Все еще хочешь в душ? Очень. Но дело было не только в этом. Больше всего на свете Ларри не хотелось остаться в одиночестве, прислушиваясь к звуку удалявшихся шагов. Если он останется один, к нему вернется страх. Дорган достал небольшой блокнот. Сколько вас в зоне? Шесть тысяч, сказал Ларри. Каждый вечер в четверг мы играем в бинго, а призом в общей игре является 20-фунтовая индейка. Так ты хочешь в душ или нет? Хочу, но, похоже, не попаду, — подумал он про себя. Так сколько вас? 25 тысяч, но из них тысячи меньше 12 лет, их пускают в кино бесплатно. С экономической точки зрения это просто разорение. Дорган захлопнул блокнот, и посмотрел на него. «Я не могу, парень», — сказал лари «Поставь себя на мое место». Дорган покачал головой. «Не могу этого сделать, потому что я пока не чокнулся». «Зачем вы пришли сюда? Чего вы хотели добиться? Завтра или послезавтра вы будете мертвы, как кусок собачьего дерьма. А если ему понадобится, чтобы вы заговорили, то вы ему все выложите, как миленькие. Вы просто... Нам велела идти старая женщина, матушка Абагейл. Возможно, она тебе снилась. Дорган покачал головой, но при этом отвел глаза в сторону. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, тогда оставим эту тему. Стало быть, ты не хочешь говорить со мной. И в душ не хочешь? Ларри засмеялся. Я так дешево не продаюсь. «Пошлите к нам шпиона, если, конечно, среди вас найдется парень, который не превращается в ласку, едва только при нем упомянут матушку Абагейл». «Ну что ж», — сказал Дорган, — «как тебе будет угодно». Он прошел по коридору в свете зарешоченных ламп и закрыл за собой стальные ворота. «Завтра или послезавтра вы будете мертвы, как кусок собачьего дерьма». Но Ларри не верил этому. этого просто не может быть. «Я не испугаюсь зла», сказал он в мертвую тишину коридора, и ему понравилось звучание этой фразы. Он повторил ее снова. Он лег на койку, и ему пришло в голову, что он, наконец-то, почти вернулся на западное побережье. Только путешествие это оказалось куда более долгим и необычным, чем кто бы то ни было мог предположить. К тому же оно еще не закончилось. «Я не испугаю зла», — снова произнес он. Он заснул. Выражение лица его было спокойным. Спал он мирно, без снов. На следующий день в 10 часов утра Рэндал Флэг и лойд Хенрид подошли к камере Глэна Бэтмена. Он сидел на полу, скрестив ноги. Под своей койкой он нашел кусок угля — И только что закончил надпись на стене своей камеры посреди изображений мужских и женских гениталий, имен, телефонных номеров и коротких непристойных стихотворений. Надпись гласила «Я не гончар и не гончарный круг, я глина. Но разве ценность достигнутой формы не зависит в той же степени от внутренних свойств глины, что и от гончарного круга и таланта мастера?» Глэн как раз восхищался этой пословицей. Или это был афоризм? В тот момент, когда ему показалось, что температура в камере неожиданно упала градусов на 10. Дверь в конце коридора с грохотом открылась. Во рту у Глэна неожиданно пересохла, и кусок угля выпал у него из пальцев. В коридоре раздалось щелканье каблуков, направлявшихся к нему. Другие шаги, жалкие и тихие, поспешили за первыми. пытаясь попасть в такт. «Ну вот, это он. Сейчас я увижу его лицо». Неожиданно артист стал причинять ему больше страданий. Боль была непереносимой. Словно бы из него вынули все кости, а образовавшиеся пустоты заполнили битым стеклом. И все же, когда каблуки остановились напротив его камеры, он повернул голову, И на лице его играла заинтересованная выжидательная улыбка. а, -а Так вот вы какой!» — сказал Глэн. «Вовсе не такой уж бука, как мы думали!» По другую сторону решетки стояло двое человек. Флэг был справа. На нем были синие джинсы и белая шелковая рубашка, мерцавшая в свете тусклых ламп. Он улыбался глену За ним стоял человек ниже его ростом и без улыбки на лице. На шее у него был надет черный камень с красной щелью.